Глава 12 Недоумок Денис не считал себя таким глупым, как всем это казалось. Этому парню было трудно выражать свои мысли словами. Выражать чувства тоже не всегда удавалось правильно. Он быстро утомлялся от учёбы, и он не мог сделать или решить что-то быстро. Поэтому Денис создавал впечатление тупицы. Все так о нем думали. Даже мать и отец. Иногда ему казалось, что он просто заперт в теле какого-то недоумка. И его настоящая личность кричала. «Я здесь, я не тупой. Я чувствую не то, что вы видите на моем лице. Я говорю не то, что слетает у меня с языка». Но этого никто не слышал. «Ты заходил к Денису? Видел, какую машину он сделал из твоего конструктора?» – спрашивала мать у отца. «Машину? Денис, мама говорит, что ты сделал машину? Принеси, похвастайся!» – кричал с кухни отец. Денису было шесть, но он легко распознавал интонации Он понимал, о чем на самом деле говорят взрослые, хотя они и сами об этом не знали. Денис не обращал внимания на слова. Он слышал чувства. Наш Денис очень глуп, но не такой безнадежный, как мы оба думали. Он сделал то, что могут сделать другие дети. Я не ожидала, что на такое хватит его ума. На самом деле говорила мама с легкой радостью. «Нам не нужно его стыдиться!» «Денис, я хочу верить, что ты не дурак! Принеси мне доказательства!» На самом деле, отвечал отец с преувеличенным восторгом. И Денис нес из своей комнаты машинку из металлического конструктора. И вовсе он ей не гордился. Он просто смотрел на картинки в инструкции, прикручивал маленькие гайки маленьким ключиком. Никакого ума тут не было нужно. Только шея болела от того, что долго сидел сгорбившись. Громадный отец сидел на маленьком стуле, в сером пиджаке сшитом на заказ под его невероятные широкие плечи в белой рубашке. Важным чиновником он был дома за ужином. Разве что галстук снимал. Денис протянул ему свой грузовик. И на большой, как лопата ладони отца он казался совсем крошечным. «Вот это да!» восхитился отец. «Инженером-конструктором будешь!» Денис понимал, что папка на самом деле спрашивал. «Не подведешь меня, сынок? Не заставишь жалеть тебя всю жизнь?» Где-то внутри больно кольнуло, Но Денис все равно улыбался, словно радовался похвале. Хотя... Это не он улыбался, а тот дурачок, что был снаружи. Все, кто были добры к Денису, всегда проявляли снисхождение, а он не мог терпеть снисхождение. Денису стало легче, когда родился брат Федька. Он не ревновал родителей к новому ребенку. Пусть уж лучше от него ждут большого будущего и великих дел. Потом родилась сестра Настя. Стало совсем хорошо. С малышами возились, а Денису покупали игрушки. А еще было здорово, когда чуть подрос Федька. Он осыпал всех вопросами про все на свете. И Денис чувствовал себя уником, потому что кое-что мог растолковать. Весело было дразнить брата за его недалекость, а иногда и закатывать глаза. «Какой же ты тупой!» А вот сестренку... Денис не обижал, она была его ангелом, единственной кого он по-настоящему любил, в то время как другие люди становились все неприятнее. В пятом классе молодая учительница русского языка иногда останавливалась и спрашивала. «Денис, ты что-нибудь понимаешь?» Она это говорила тихо, но при этом на весь класс. «Я не идиот!» Думал Денис, а сам смущенно отвечал учительнице. Немного да. В классе не он один плохо усваивал школьную программу, однако он был единственным тормозом. Таким было принято считать Дениса. Снисхождение и насмешки, и только это ему и доставалось. Тормоз, Даун или сын большого дяди. Именно так его называли одноклассники. И только четырехлетняя Настя относилась к нему по-особенному. Тепло. Позже Денис Коевчон все-таки преуспел. На уроках труда он творил чудеса, пока все остальные мальчишки еле-еле выпиливали лобзиком слоненка из фанеры. Деревянный автомобиль. Мужик и медведь у наковальни, разные рамки для фотографий. Все его работы трудовик выставлял на отдельную полку. Однажды Денис вырезал шкатулку. Она была так хороша, что ее просили для школьной выставки. Но он не дал. Эта шкатулка была для Насти. Когда Денису исполнилось 13, отец обустроил для него подвал под столярную мастерскую. Станки, инструменты, материалы. Все что только можно было желать. Теперь Денис всегда мог заниматься тем, что ему по-настоящему нравится. Он проводил там вечера, после школы и выходные. Родители скоро смирились, что сын ужинает отдельно ото всех. Мастерская стала его домом. Денис любил это время, но однажды ему открылась истина. Даже если ты просто сидишь и строгаешь игрушки, твоя жизнь неизбежна изменится. Федька пошел в школу и стал отличником. Настя еще до первого класса начала заниматься вокалом, ездила на конкурсы и занимала первые места. Матери Дениса не нравилось, что он только и делает, что сидит со своими деревяшками. Иногда она запирала подвал и соглашалась отдать ключ, только если сын проведет час на улице. И вот однажды, во время такой бессмысленной прогулки, Денис нарвался на местных... Ребят. К нему подошел смуглый неприятный мальчишка, у которого пробивались мягкие черные усики. «Ты куришь?» – спросил он, и Денис замотал головой. «А знаешь кого-нибудь, кто курит?» Усатый мальчишка подошел к нему почти вплотную, и Денис весь сжался. «Арик, у него какие-то проблемы?» Позади усатого возник еще один парень, белобрысый с наглыми глазами. «Не знаю, сам спроси». Улыбнулся усатый. Видно, они задумали поиздеваться. «Странный он какой-то». «Мелкий, у тебя проблем какие-то?» Спросил Белобрысый, и Денис снова замотал головой. «Мелкий, почему он назвал его Мелким?» Этот тип был одного с ним роста. «Игорь, слышь, отстань от него! Четко всем вечно цепляешься!» Сказал высокий и худощавый пацан, который оказался позади Дениса. Усатый и белобрысый опустили глаза. Было заметно, что они немного трусили худощавого. Может быть потому, что он был высоким, а может быть потому, что он басил почти как взрослый. Его звали Андреем. В ту минуту Денис и представить не мог, что эти трое станут его друзьями. Как такое могло случиться? Ведь он только и думал, как от них удрать. Впрочем, знакомство с местными ребятами мало что изменило. С ними он виделся редко только тогда, когда мама выгоняла его на улицу. В четвертом классе Федька получил премию за свое сочинение на экологическую тему. О нем даже написали в газете. Денису было трудно это пережить, и он старался не разговаривать с Федькой. А Настя в третьем классе исполняла песню на французском языке. Ей аплодировал весь зал в Доме культуры. Денис тоже аплодировал. Он гордился ей. Но настал тот день, когда и Настя причинила ему боль. Денис случайно подслушал ее разговор с отцом. Все привыкли, что Денис всегда был в своей мастерской, поэтому говорили о нем дома в полный голос. Однако, тогда он был в своей комнате и все слышал. «Ты придумал, что дарить Денису?» – спросила Настя. Услышав это, Денис заулыбался, близился его день рождения. Чуть дыша, он приложил ухо к двери. «Фрезерный станок, он давно у меня его просил. — ответил отец. — А что это такое? — спросила сестра. — Ну, такая штука, чтобы сверлить. Он мебель делать хочет. — Что вы ему все одно и то же дарите? — Каждому по потребностям, с каждого по способностям. В голосе отца звучала ирония. Настя вряд ли поняла, о чем говорил папа, но иронию почувствовала и подхватила. «Денис умный по-своему!» Она сказала это снисходительно! Денис был ранен в самое сердце. Он так и застыл, приложившись ухом к двери. «Он умный по-своему!» Настя и правда сказала это. «Вот и она стала такой же, как все!» Всякий идиот Умный по-своему Зачем младшая сестра Так сказала? Денис почувствовал Что это больше не его семья Они все отреклись от него Они спрятали его в подвал На свое 16-летие Денис получил фрезерный станок Но он ни разу к нему не прикоснулся Машина так и стояла в полиэтиленовой плёнке. Денис совсем отдалился от своей семьи и начал чаще видеться с друзьями. Он стал заменой Андрея, который покинул компанию из-за постоянных ссор с Игорем. Да, Игорь был невыносимым, но он общался с Денисом по-особенному. Конечно, называл его недоумком, тупицей, дебилом, но никогда не проявлял снисхождений. Никогда не смотрел сверху вниз Он стремился опускать людей до своего уровня А не превозносить себя Рядом с Игорем Денис портился Он и сам чувствовал это, только никогда не винил себя Ему казалось, что за все будет отвечать Игорь Сидя в заточении, Денис часто задумывался, когда именно начался его путь в это место. Когда судьба сюда повернула? Что, если бы мать не выгнала его на улицу? И может быть тогда Денис сидел бы в своей мастерской и вытачивал бы собачку на подставке с колесиками, а не смотрел бы через стекло, как уничтожает труп Игоря. Валера отодрал его от бетона и выволок в коридор. Голубое тело в черной запекшейся крови с черной раной на шее. Валера чуть приподнял покойника за плечи, будто пытался усадить. Он был как... деревянный. Слегка скрюченные руки и ноги не гнулись. Валера бросил взгляд на бочку и даже пробовать не стал его туда засунуть. Пошёл к ящику, достал проволочную пилу, присел на корточки и сделал петлю вокруг ноги трупа. Денис зажал уши, чтобы не слышать чавкающих звуков плоти, чтобы не слышать, как пилят кости. Но он не мог, не мог оторвать глаз. Валера очень быстро отпилил Игорю сначала одну, а потом и другую ногу, почти без крови, будто она вся вытекла прошлой ночью. Потом Валера бросил тело в бочку головой вниз и упихнул туда окоченелые ноги. Сразу замешивать смент он не стал. Сначала он принес ведро с водой и мохнатую швабру. Он мыл пол в камере и в коридоре, везде, куда натекла кровь Игоря. Долго мыл, спиной и с хлоркой. Отжимал швабру, менял воду, а пина все равно была розового оттенка и пятна на полу было не оттереть. «Вода закончилась», — сказал Валера, в последний раз отжав швабру. «Вам придется подождать. Я поеду за водой, а отсюда далеко. Вернусь ночью. Не хочу привлекать лишнего внимания». «Ты его убил! Зачем тебе мы?» — выкрикнул Денис. «Отпусти нас! Я не хотел ничего плохого твоей девушки! Если бы не Игорь, то вы бы вообще сейчас были вместе!» Валера стянул с себя резиновые перчатки и бросил их на пол. «Мне и ты самому все уже начинает надоедать. Может мне провести остаток своего отпуска где-нибудь подальше отсюда?» Он говорил с улыбкой и это настораживало. «Так ты говоришь, что пожалел о том, что сделал?» Денис осторожно кивнул. Витя крикнул, что вообще ничего не делал и больше всех заслуживает прощения. «У тебя есть сестра. «Сколько ей сейчас? 20 спросил Валера. Денис хотел спросить, откуда он знает про сестру, но не стал. «Ей... ей девятнадцать!» 19 ответил Денис. «Что б ты сделал, если бы с ней что-то случилось? И если бы ты знал, кто в этом виноват?» — спросил Валера. «Я бы добился того, чтобы их посадили в тюрьму!» Не колебаясь, ответил Денис. А еще он подумал, что оплакивал бы Настю. Его бы не так волновали убийцы. Ведь он сам думал об этом много раз. Иногда он желал Насте смерти, чтобы оплакивать ее и чтобы все ей наконец простить. А подчас он представлял, как сам умирает как оплакивает его Настя и сожалеет о той боли, что ему причинила. Хотя, она и не знала. «Я подумаю об этом в пути. Подумаю, что могу для тебя сделать». Сказал Валера, и было понятно, что он врет. Но так, так хотелось ему поверить. Он ушел и вернулся с мешком цемента. Высыпал его в бочку, замешал на грязной воде, Которой мыл пол и оставил сохнуть. «Не натворите глупостей, пока меня не будет», Сказал Валера, уходя за дверь. Снаружи щелкнул замок. «Не натворите глупостей!» Он же имел в виду самоубийство. Денис поднял голову и посмотрел на маленький крючок, Вкрученный в деревянную балку под потолком. Этот крючок Денис заметил еще в первый день.